содержание Несколько вводных штрихов вместо предисловия. Глава первая. Начало длинного пути. Глава вторая. Я странствую. Глава третья. В Ноевом ковчеге. Глава четвертая. Горота. Глава пятая. В краю непуганных птиц. Глава шестая. на перепутье глава седьм и еще шестьдесят месяцев жизни глава восемь и вот конь бледный глава девять и возвращаются ветры на круге своя глава десят по дороге декабристов послесловие послесловие володина Посвящаю моей дочери Ольге. Я поздно встал, и на дороге, Застигнут ночью Рима был. Тютчев, Цицерон. И я взглянул, и вот конь бледный, И на нем всадник, которому имя смерть, И ад следовал за ним. Откровение святого Иоанна, глава шестая, стих восьмой. Несколько вводных штрихов вместо предисловия. Голые выбеленные стены, голый квадрат окна, глухая дверь с глазком. С высокого потолка свисает яркая, никогда не гаснущая лампочка. В ее слепящем свете камера особенно пуста и стерильна Все жестко и четко. Даже складки одеяла на плоской постели словно одеревенели. Этот свет наваждения — источник неосознанного беспокойства. От него нельзя отгородиться, отвлечься. Ходишь ли маятником с поворотами через пять шагов или закружившись, сядешь на табурет, глаза, уставшие от знакомых потеков краски на параж, трещинок штукатурке щелей между половицами, пересчитанных сто раз головок болтов в двери, помимо воли, обращаются к верху, чтобы тут же ослепленными метнуться по углам. И даже после вечерней поверки, когда разрешается лежать, и погружаешься в томительное ночное забытье сквозь проносящиеся полувоспоминания полугрезы, ощущаешь себя в камере, не освобождаешься от гнетущей невозможности уйти и избавиться от этого бьющего в глаза света, бездушного, неотвязного, проникающего всюду. наполняющего бесконечной усталостью. Эта оголенность предметов под постоянным сильным освещением рождает обостренные представления. Рассудок отбрасывает прочь затеняющие, смягчающие покровы, и на короткие мгновения прозреваешь все вокруг и свою судьбу безнадежно трезвыми очами. Это как луч прожектора, каким пограничники вдруг вырвут из мрака темные береговые камни или вдавшуюся в море песчаную косу со всевшими ее серокрылыми, захваченными врасплох морскими птицами. Я помню, что именно в этой одиночке архангельской тюрьмы, где меня продержали около года, в один из бесконечных часов бдения принятступно неотступно сторожившей лампочке, стежшей грани между днем и ночью,